Глава двадцать «Гной земли» Смерть и разложение. Если бы у слов был эталонный образ, то Газамар, вне всяких сомнений, являлся бы таковым для этих двух. Болотистые земли. Такое описание подходило ему, как умирающим от проказы подходит захворавший. Он гнил и распадался, но еще дышал. и это дыхание было невыносимым. Чем дальше, тем тяжелее становились миазмы. Гной земли выходил наружу брулящий пузырящейся жижей, и зловонный туман стелился над киснущей в болезненных выделениях плотью вечно умирающего нечто под именем Газамара. Три человека, едва не по колено проваливаясь в топь, шли по нему, словно насекомые по изъязвленной шкуре агонизирующего зверя. «Возьми, возьми!» Прошептал, задыхаясь, Олег, и неуклюже развернувшись, передал носилки в руки Жерома, после чего скорчился, и рвотными спазмами. «Здесь никого нет», – пробормотал Дик, озираясь, как потерявшийся ребенок. «Никто не может здесь жить, и мы тут подохнем, превратимся в грязь. Куда мы идем?» Сфокусировался его блуждающий взгляд на Олеге, все еще стоящим согнувшись пополам. «Прямо!» – ответил тот, утерев подбородок. «Но я готов рассмотреть иные предложения. Есть они у тебя?» Миллер молча помотал головой, а потом добавил. «Ларс совсем плох. Если не найдем ему душу, конец. А мы не найдем». «Не найдем ничего, если будем стоять на месте», – ответил Журом. «Нужно идти». Согласился Олег и, взяв воткнутую в топе лебарду, продолжил путь, используя древка в качестве мерного шеста. Жером и Миллер с носилками двинулись следом. Состояние Ларса за минувшую ночь резко ухудшилось. Его белозноб, края разреза на животе почернели и расцвели сетью багряно-лиловых прожилок. Кишки взбухли, сделались с белёсыми и такую вонь, что ее не мог заглушить и даже Газамар. Если бы не сотрясающее тело лихорадка Ларса... С его серыми губами и чернотой вокруг глаз можно было принять за мертвеца. «Дьявол!» Полумертвое тело голландца едва не упало с носилок. Миллер остановился, поджав ногу и скрипя зубами. «Дьявол! Дьявол! Дьявол!» Повторял он, стоя как цапля посреди болота. «Мне нужно на землю!» «Было бы неплохо», согласился Жером. «На сушу!» Уточнил Дик и мотнул головой в сторону островка. придавленного громадной корягой. «Кажется, я ногу поранил». «Дай-ка взглянуть». Присел Олег возле взгромоздившегося на корягу Миллера. Черт, выглядит плохо». «Насколько плохо?» спросил тот, сглотнув. Ступня по диагонали распорота, довольно глубоко. Рана рвана, похоже, костью или... «Точно, костью! Обломком! Этого говна здесь, как колопов в ночлежке!» «Зараза! Поддохнуть от столбняка совсем не то, на что я рассчитывал. И даже зашить нечем!» Тронул он край раны, чего та обильно закровоточила. «Помоги рукав оторвать! Да, тушь затягивай! Вот так!» «Идти сможешь?» «Попробую!» Дик поднялся, опираясь на алибарду, но первая же попытка ступить на пораненную конечность обернулась приступом дикой боли. Импровизированный бинт моментально сделался алым. Дело дрянь. Я не могу. Тебе придется. Вторые носилки нести некому. Да мы тебя не поднимем. Добавил Жиром, заметив, как Миллер покосился на Ларса. Даже не думай. О чем не думать? Изобразил Дик непонимание. Сам знаешь. Кончайте собачиться. Устало пустился Олег на корягу рядом с Миллером. Предлагаю, раз уж мы на суше немного передохнуть. Знаете, привалился Дик спиной к дереву. По-моему, все это чья-то дурная шутка. Мы пришли сюда спасать мир от вселенского зла, а в результате передохнем от столбника и перетонита, хотя немного забавно. Хватит, скривился Журом. И без твоих рассуждений точно. Я не пойду дальше. Сказал Дико, будто невзначай. «Что?» Взглянул на него Олег. «Ты слышал? Я останусь здесь. Какой смысл? Мы даже не знаем, в каком направлении идти. Все равно подохну. Не от болезни, так от какой-нибудь грёбаной твари. Или просто в трясение утону. Зачем издеваться над собой перед смертью?» «Прекрати. Ты просто слегка раскис. Сейчас отдохнешь, успокоишься, ясность рассудка вернется, И мы пойдем дальше все вместе. «И Ларса оставьте», — добавил Дик, не слушая увещеваний. «Идите вдвоем. Кто знает, может, вам повезет. Вы найдете путь к спасению и тогда вернётесь за нами. А если нет, все умрут рано или поздно». «Сукин, ты сын!» — сказал, будто с плюну жаром. «Да Ларс с тобой наедине и десяти минут не проживет. Ты прикончишь его, как только мы вас из виду потеряем». «Думай, что хочешь». Абсолютно невозмутимым тоном ответил Дик и закрыл глаза. «Нам с вами все равно не уйти, только не вслепую по болотам». Он прав. Неохотно согласился Олег. «Кому-то нужно проверять глубину, а с носилками в руках это невозможно. Переделаем носилки, волокуши!» — предложил Жером. «Ага», — усмехнулся Миллер. «Лучше добейте прямо сейчас». «Волокуши не вариант», — помотал головой Олег. Ты посмотри на него. «И что, оставим Ларса здесь?» Развел руками Жером. «На закланье!» «Нужно доверять друг другу. Если не будем доверять, шансов нет». «Это верно. Доверься мне. Используй свой шанс. Хотя можешь остаться и подохнуть за компанию. Дело твое. «Остановимся, умрем. тронул Олег Жерома за плечо. «Мы обязаны попытаться». «Да», — согласился тот. наградив Миллера испепеляющим взглядом. «Но мы вернемся. Скажи ему, пусть помнит об этом. Конечно вернемся. Вставай, нужно идти». «Удачи», — прошеплал Дик, запрокинув голову. «Мы будем ждать». Время шло, но Газомар, казалось, выпал из него. Свет Рутизона едва пробивался сквозь полотную облачность, неестественно желтовато-серого цвета. Бедный рассвет, пришедший на смену ночной тьме, не уступил место полуденному просветлению. Холодный зловонный туман все так же укутывал болото, как и несколько часов назад, словно в этом проклятом месте были, возможны лишь темнейшая ночь и мглистое утро. Два измождённых человека брели потопим, оставляя позади надежду, не видя перед собой ничего, кроме... бескрайнего крайнего цароста, сумрака и отчаяния. Олег остановился возле очередного полузгнившего дерева и сделал зарубку клинком алебарды. «Сорок, или... я сбился», прошептал Жорум, опустившись на корточки. «Вставай, некогда рассиживаться». Ухватил его за локоть Олег, сам едва держась на ногах. «А куда спешить?» «О чем ты?» «Посмотри вокруг, что ты видишь?» «Я чё-то его вижу?» Присел Олег рядом и взглянул Жерому в глаза. «Что у нас есть шансы, но чтобы реализовать их, мы должны идти. Если сдадимся, умрем. «Ты в самом деле веришь, что, продолжая переставлять ноги, мы избежим смерти?» «Я точно знаю, что как только мы перестанем это делать, смерть придёт за нами без промедления. Этого оно и добивается». «Кто?» «Оно», — повторил Олег Азерайс. «Разве ты не чувствуешь его взгляд на себе? Жером часто заморгал и тряхнул головой. «Да!» — обхватил Олег его лицо ладонями. «Бори с ним, это наваждение, наваждение!» Он покачнулся и сел в болотную жижу. «Смотри!» — вытянул Жиром вперед правую руку, указывая куда-то в туман, а левый начал тереть глаз, словно не вполне доверял тому, что тот сообщал мозгу. Олег обернулся и замер в изумлении. По болоту, ступая легко и уверенно, В их сторону шла женщина, стройная и высокая, пожалуй, даже чересчур высокая. Её чёрное одеяние спускалось до самой земли, так что ног совсем не было видно. Она будто плыла потопимо. Ее руки, белые, как лунный свет, были скрещены на груди. Кисти с длинными, тонкими пальцами покоились на плечах. Лицо, наполовину скрытое капюшоном, к книзу. Черты его были строгие и лаконичны, словно образа с иконы. Господь милосердный! перекрестился Журом. Ты видишь то же, что и я? Ты ее видишь? Да, выдохнул Олег. Подойдя ближе, женщина распростёрла руки, и тонкие губы ее тронула легкая улыбка. Она зовет нас к себе, прошептал Жером, поднимаясь на ноги. Стой! приложил Олег ладонь к его груди, не отрывая взгляда от ожившей иконы. Наш шанс это он и есть. Это наваждение! поднял Олег Алибарду. Преисполненная сострадание и улыбка не покинула губ таинственной гости. Но распростертые для объятия руки в тот же миг вновь скрестились на груди. Женщина ступила на шаг, словно в замешательстве, и двинулась влево, по кругу. Лицо ее по-прежнему было обращено к двум странникам, и даже бедра ничуть не развернулись в направлении движения. Она будто парила. Длинные полы одежды погружались в топь, но не намокали. Лишь круги на воде доказывали материальность ее существования. Смотри! шепнул Олег, указывая на кочку мха, где только что проплыла молчаливая гостья. «Наваждение», — Прошептал в ответ Жором, зайдя ему за спину. «Наваждение». вождение! Раскишая почва, тронутой пятой ангелоподобного создания, отпечатала на себе трехпалый след с углублениями от когтей. Пусть подойдет. Опустил Олег Алибарду и попытался улыбнуться, демонстрируя готовность к сближению. Описывающее круги существо шире улыбнулось в ответ, чуть склонив вбок голову, и стало осторожно приближаться. Его руки вновь раскрылись для объятий. «Держись позади», — шепнул Олег. «Уже», — ответил Жером. Существо прекратило кружить и двинулось прямо на Олега, выставив руки перед собой и совершая пальцами призывные движения. «Спаси нас, святая дева!» взмолился Олег, по-прежнему сжимая древко алебарды, и когда до да святой, осталось не больше двух метров, резко вскинув оружие, нанес колющий удар. Окутывающая тварь иллюзия моментально развеялась. Образ потусторонней девы слетел, будто сорванный порывом ветра в вуаль, оставив неприкрытую иную, далеко не столь же привлекательную личину. Перед Олегом, держась за распоротый бок, стояло существо, более всего напоминающее летучую мышь без крыльев. Тело долговязое и жилистое было частично покрыто бурой шерстью, сбившейся колтунами. Голова твари была непропорционально большой, с огромными подвижными ушами, листовидной мочкой носа, крохотными глазками и широким ртом, усеянными треугольными зубами. Удар алибардой оставил глубокую прореху в ребрах чудовища ниже сердца, из-под зажимающей её лапах листала черная кровь. Тварь попятилась, нагнувшись вперед, издавая мерзкий свистящий звук. похожий на леска металла стекло. «Добей ее, прошеплав Жером, всё ещё стоя у Олега за спиной и рубка касаясь его плеч. «Пожалуйста!» «Так и сделаю!» Олег перехватил древко покрепче и решительно двинулся навстречу монстру. Тварь, продолжает отступать, выставила вперед когтистую лапу, словно защищаясь, или скорее просяя о пощаде. Но видя, что несостоявшаяся добыча настроена довести дело до конца, потерпевший неудачи охотник... Обратился в бегство. Однако рана оказалась слишком серьезной для спасительного рывка, и истекающая кровью твари упала на четвереньки, не пробежав и двух десятков метров. Слыша позади тяжелые поступь преследователя, она перевернулась на спину, и звероподобную голову вновь окутала иллюзия. В сочетании с уродливым, покрытым шерстью телом, каноничный лик выглядел безумно и отвратительно. Полные вселенской скорби глаза смотрели на Олега из-за когтистой лапы. Идеальный рот изображал всепрощающую улыбку, не способный ни на что иное. Клинок или барда описал дугу и опустился на ангельское лицо. Из развалины надвое головой хлынула кровь. Тварь выгнулась дугой и заколотила конечностями по воде, стремительно меняющий цвет зеленоватого на багровый. Воспрянувший духом жиром, подобрал тяжелую ветку и, презрев опасность, нанес организирующему чудовищу сдюжину ударов, пока то не перестало дергаться. Чертова мразь!» — отбросил он свое сучковатое оружие. «А я чуть было не купился, Еще бы не...» Задохнулся журом на полуслове и, упав на четвереньки, подполз кубоиня. «Гляди!» — указал он на едва заметное свечение в недрах разрубленной головы. Желтоватый огонек мерцая медленно поднимался сквозь нити кровавой слизи «Так это не зверь!» — воткнул Олег Лебарду в землю и присоединился к наблюдению... Засвобождающийся от тела душой. «Это поможет нам, так ведь?» Взглянул на него, сияя улыбкой Жерома. «Мы спасем Ларса!» «Очень на это надеюсь», — поймал Олег в ладонь душу, словно светлячка. «Она не такая, как другие», — рассмотрел он искрящийся янтарно-жёлтый шарик. «Что это значит?» «Я не ощущаю воспоминаний», — сжал Олегу руку в кулак и закрыл глаза. «Только голод и страх, а ещё...» «Что?» «Нет, ничего больше». «Плевать!» — вцепился ему в плечо Журом. «Это душа, вот что главное. Она даст Ларсу силы восстановиться. Нужно идти назад, мы еще можем успеть». «Да», — потряс Олег головой, будто отгоняя морок. «Ты прав, возвращаемся». Обратный путь занял остаток дня, и островок, покинутый утром, Едва удалось разглядеть в сгустившемся мраке. Заметив движение на болоте, Дик покинул свой наблюдательный пункт и спрятался за корягой. Только убедившись полностью в том, что две бредущих в фигуры, никто иные, как Олег и Жером, он решился выйти из убежища и помахать рукой. «Слава богу, они еще здесь!» вздохнул с облегчением Олег. «Я не вижу Ларса!» Не разделил его оптимизма Жером. «Где Ларс? Миллер Сокен Сен!» «Ты что с ним сделал?» «Спокойно», — выставил Дик вперёд раскрытые ладони, явно не собираясь отвечать агрессии на агрессию. «Я не трогал его, честно», — Перевел он взгляд на Олега и Алибарду в его руках. «Тогда где Ларс?» — он немался жиром. «Покажи ногу! Покажи мне свою чёртову ногу!» — толкнул Дика в грудь, отчего тот вынужден был сесть на корягу. «На, смотри!» Развязал Миллер Бинт и, морщись от боли, содрал его. «Доволен!» Лишившись повязки, воспаленная рана тут же закровоточила. Припрятал до лучших времен. «Что ты несешь? «Успокойся!» — тронул Олег Жерома за плечо. «Он не мог сам уйти!» — смахнул тот его руку. «Не мог!» «Но ушел. затянул Дик Бинт, вернув его на место. «Как, волоча кишки по болоту?» Да черт подери! заорал Миллер Жерому в лицо. Именно так все и было. Ларс, что? Умер. Закончил Дик фразу. Мне жаль. Я ничем не мог помочь. Он был прямо как тот парень, что сиганул со стены, бормотал себе под нос, а потом встал и, и пошел. И ты не попытался задержать его? – просил Олег. Конечно попытался. Он отшвырнул меня, как ребенка. Я заданулся затылком о корягу, а когда пришел в себя, Кларса уже не было. Звал его. Бесполезно. А по болотам скакать на одной ноге, сам понимаешь, вас слишком долго не было. Он не дождался. Вот и все. Развел Дик руками, глядя в землю. Это конец!» Подвел неутешительный итог жиром, бессильно пустившись на колени. «Конец!» Нет, помотал головой Олег. Мы отыщем его, если тело Ларса все еще живо, продолжил он в ответ на вопросительные взгляды соратников. Я сделаю все, чтобы возродить его душу.